Глава 48. в о с м Встреча ангела. Была зима, и ночи были очень холодными. На нем был с в е т л о с е р ы й свитер с темно-синим полупальто для тепла и моды, а также черные узкие брюки с внутренней подкладкой. Все еще было холодно, так как же холодно махеру с одним пальто поверх униформы. Зимой махеру носила более толстые колготки, но ее длинные юбки было едва достаточно, чтобы старшеклассница не нарушала правила и не выглядела грубой. И даже глядя на нее, можно было чувствовать себя очень холодно. Он подумал, что ей следует надеть штаны. Несколько школьниц, мимо которых он шел, раскачивали свои бессмысленно короткие юбки, и он с болью осознавал, сколько труда они вкладывают в красоту. Так он подумал, накрыв губы шарфом, который подарила ему махеру, и поспешил к ближайшей станции. Похоже, они пошли в большой торговый центр и сели на поезд. Ближайшая станция от к в а р т и р была в нескольких минутах ходьбы. И ч т о с о сказала, что поезд вот-вот должен прибыть, так что он должен быть вовремя. Ветер мягко обдувал его в о л н ы е волосы, пока он шел, но не испортил их. Ему придется привести в порядок свои волосы, если они растрепались, а это было бы хлопотно. Он чувствовал, что те, кто обычно выставляют себя на показ, достойны уважения. Так он думал, идя в тишине, и затем увидел станцию. Она могла появиться у этого входа, учитывая направление квартир. Если он будет ждать здесь поблизости, он обязательно должен ее встретить. Он прислонился спиной к стене входа, глядя на время, пока он ждал Махеру. Вскоре после этого со станции вышла девушка со знакомыми волосами цвета льна. Махеру, он окликнул ее, и она обернулась, услышав знакомый голос, только чтобы застыть, как только Аманы появился в ее поле зрения. э т а почему? Вопрос вероятно относился к этому костюму. Она вероятно знала от Читосы, что он заберет ее. Но она, вероятно, никогда не ожидала, что он встретит ее в том же костюме, что был на х а ц у моды. В конце концов, Амана не мог появиться в своей обычной одежде и прическе. Было бы неприятно, если бы кто-нибудь из окружающих заметил его и соединил точки. Более того, даже Махеру смотрела бы на него сверху вниз, если бы он шел рядом с ней в своей обычной одежде. Он намеревался замаскироваться, но по крайней мере он мог показаться приличным, стоя рядом с Махеру. Ты думаешь, что я не могу этого сделать? В конце концов, я не могу встретить тебя в своем обычном стиле. Это верно. Это мне не подходит. И Я смотрел в зеркало. Странный. Хотя он был одет как обычно, его прическа была такой же, как и во время х о д ь м моды. Он не думал, что это что-то особенное, но это могло отличаться от тех, кто обладал выдающимся чувством красоты. На него были направлены несколько пристальных взглядов, и была вероятность того, что он выглядел странным. Он немного оделся, но похоже, что все еще выглядел некрасиво. Он слегка встряхнул пальто. Однако Махеру покачала головой. Тебе это идет. Он почувствовал облегчение от ее утверждения. Тогда это хорошо. Смотри, здесь темно. Будет опасно идти домой. Я по крайней мере это знаю. Или ты не хочешь, чтобы я тебя забирал? Если не хочешь, можешь следовать за мной сзади. Я пойду впереди тебя. Мне это не не нравится. Эм, Спасибо большое. Угу. Он почувствовал облегчение, поскольку ей, похоже, это не не понравилось. Поэтому он вынул руку из кармана. Она неуверенно положила свою на его. Возможно, из-за холода ее рука оказалась несколько холоднее, чем он ожидал. Холодно. Где твои перчатки? Я постирала их сегодня. А как насчет твоей руки, Амана? Я сунул руки в карманы. Он прибыл с обеими руками в карманах. И ни один хороший ребенок не должен ему подражать. В этом не было ничего особо примечательного. Больше он ничего не сказал, просто обхватив прекрасную холодную руку. Рука махеру была действительно тонкой, нежной, ненадежной. Ее легко сжимать в руке. Так тепло. Она пробормотала, судя в г л а з а и к а з а л о с ь она рада. Серьезные эмоции заставили ее сердце поколотиться. Но он сосредоточился на руке и не показал, насколько он потрясен. Он взял ее за руку, забрав сумку из ее похода по магазинам щитосы, прежде чем уйти. з ы р к Она взглянула на него. Что? И он спросил. Махеру уставилась на Амане. п р е д с е ж о н а наконец отвела взгляд. Ее уши и щеки слегка покраснели, либо от холода, либо от слишком долгого взгляда на него. Хорошо, мы можем купить что-нибудь в магазине на обратном пути. В этом сезоне местные булочки действительно вкусные. Мне нравится начинка из красной фасоли. Ты действительно любишь сладкое. А как насчет ужина? Я приготовила яйца с приправами ч а р с и у и мему, так что рамен. Рамен в такой холодный день звучит неплохо. Да. Он не знал, потому что никогда не проверял холодильник, но, похоже, она купила несколько дней назад. Им пришлось купить суп и лапшу, но все ингредиенты были сделаны вручную. Его горло хрипло, когда он представлял себе г у с т о й ч а р с и у и крепкий вкус полувареных яиц. Этот вкус наверняка наполнит холодные тела. Я не знаю, смогу ли я съесть булочку с красной фасолью. Мы поделим половину. Тогда можешь поужинать. Да. Она застенчиво приняла его предложение. И он улыбнулся, приложив немного больше силы, удерживая ее за руку. Я думаю, Шина сам снова была замечена гуляющей с тем же мальчиком. А на следующий день Ицуки бросил на Аману укоризненный взгляд за то, что тот снова подлил масла в огонь. Амана притворился тупым, глядя в сторону.